Улица Полоцко. Две горсти гороха, одна морского песка. Ночью луна была красная, говорит Наташка. И здоровенная такая, слушай, как будто это вообще больше не наша луна, а какая-то противоестественная голливудская жуть. И ветер выл в трубе так истошно, словно навек там застрял, и спасения нет. А в сад пришли какие-то чужие черные коты. «Три штуки. И тоже очень страшно выли, не хуже ветра. Я полночи думала, к чему все эти прекрасные добрые знамения? А теперь ясно, к твоему приезду. Но ты все-таки звони в следующий раз, предупреждай заранее. Я же тоже куда-нибудь уехать могу». «Еще как можешь», — киваю я. «Ты шустрая. Но я не сомневался, что тебя застану. У нас всегда было отличное чувство времени. Мы даже во двор одновременно выходили». «А, кстати, да». Мы сидим на чердаке, как сидели 30 с лишним лет назад. И хочется сказать, что это тот же самый чердак, но врать не стану. Совсем другой. И город другой, и даже страна. И весь мир изменился так, что я порой думаю, детство наше, похоже, прошло на какой-то другой планете. Еще немного, и я вспомню, как мы дружно грузились в транспортный звездолет, волоча за собой чемоданы, прижимая к животам ошалевших от растерянности котов. А чердака, куда мы залезали в детстве, чтобы спрятаться там от всех на свете, и от самого света, сумрачной тени, застиранных соседских простыней, давным-давно нет. Ни на одной из планет. И дома тоже. Все к лучшему. Это был очень старый дом с печами, которые топили углем, и такими щелями в стенах, что зимой меня укладывали спать в куртке, которую мама почему-то называла анараком, а папа паркой, и, застегивая на мне молнию, подмигивал. «Ты сегодня настоящий полярник». И если после этих его слов удавалось не заснуть, дождаться, пока лягут родители, встать и выглянуть в окно, можно было увидеть, как по нашей улице среди голых лип, угольных куч и подмерзших по краям луж бродит белый медведь, задумчивый и строгий, почему-то всегда один. Мне очень хотелось рассказать про медведя папе, но тогда пришлось бы признаться, что я вовсе не засыпаю в девять, а лежу и слушаю их телевизор за стеной, обрывки взрослых разговоров, звон посуды, скрип диванных пружин. Поэтому папа так и не узнал о белом медведе, родившемся от его шутки про полярника, декабрьских сквозняков, громкого шороха дедеронового капюшона, поцелуя в нос и традиционного напутствия счастливой зимовки. Зато Наташке я рассказал про медведя сразу. В первый же момент вышел во двор один, без родителей, увидел ее такую красивую, высокую, почти взрослую, со спортивной сумкой через плечо, в настоящей ковбойской рубашке, в красном платке, повязанном как у пиратов в кино, подошел и сказал, «А ты знаешь, что ночью по нашей улице ходит белый медведь?» И она серьезно кивнула. Всю зиму думала, откуда он взялся. Мы стали друзьями еще до того, как она договорила, хотя, по идее, шансов у нас не было. Все-таки Наташка девочка, выше меня на целую голову и старше почти на три года. Мне 6, ей скоро девять. В детстве это огромная разница, но мы даже не то чтобы преодолели это препятствие, а вообще ни разу не задумались, кому сколько лет и кто какого роста. Только потом, когда уже совсем выросли, удивлялись задним числом, как это у нас так лихо получилось. Спасибо медведю. Штука в том, что Наташка действительно его видела. До сих пор в этом не сомневаюсь. Накануне нашего знакомства во дворе косили траву. Ее не успели убрать, и теперь всюду валялись охапки душистого, еще влажного сена. Наташка поставила меня в центр самого большого травяного острова, велела «кружись». «Можешь быстро, можешь медленно, как хочешь, но только все время в одну сторону, пока не упадешь. Упасть — это самое главное, не бойся, тут мягко». А я и не боялся. До сих пор помню, как начал кружиться по часовой стрелке, сперва медленно, а потом все быстрее. И не то чтобы я хотел этого ускорения, оно происходило само независимо от моей воли, как будто мое тело стало каруселью, а весь остальной я просто пассажиром, который не может ни управлять движением, ни даже спрыгнуть по собственному желанию. Если уж купил билет, терпи, жди, пока карусель не остановится. Потом я все-таки упал. Это тоже случилось само. Я даже не понял, как и почему. Только что кружился, и вот уже лежу на мягкой колючей траве, а весь остальной мир продолжает вращаться. И это оказалось совершенно удивительно. До сих пор всегда было наоборот. Я сам двигался, бегал, прыгал, куда-то лез, а мир оставался надежным и неподвижным. Теперь стало не так. «Здорово, да?» — спросила Наташка. Она тоже лежала в траве неподалеку, в метрах в трех от меня, и смотрела в бешено вращающееся над нашими головами небо. «Это меня папа научил». «Давно, я только в первый класс пошла. Он мне так доказывал, что земля вертится». Сказал, «Сейчас сама почувствуешь, но я все равно не верю». «Так в книжках же написано, что вертится», — откликнулся я, слишком рано выучившийся читать и надолго сохранивший безграничное уважение ко всякому напечатанному слову. «Мало ли что в книжках. Книжки пишут взрослые, а они часто врут. Я проверяла». Я открыл было рот, чтобы возразить, но не стал. Слишком уж быстро кружилось небо, чтобы спорить. Тем более взрослые действительно иногда врут. Это я уже знал. Было лето, каникулы. Почти все соседские дети разъехались, и мы с Наташкой бродили всюду вдвоем. «Могущественные повелители тысячи дворов», — говорила она, и я безмерно гордился столь высоким званием. На самом деле дворов в нашем квартале, за пределы которого нам запрещали выходить под страхом вечного до самой осени заточения в душной квартире, было гораздо меньше. Но мы не сомневались, что рано или поздно храбро перейдем дорогу, свернем за угол и распространим свою безграничную власть до самых дальних городских окраин. А пока я заново изучал ближайшие к дому окрестности. В Наташкиной компании они вдруг снова исполнились сладкой, завораживающей угрозы, как в те дни, когда я впервые вышел во двор один. Снова стали неведомой территорией, формулирую я сейчас. Но это просто слова взрослого человека. А тогда были ощущения, подлинные, неописуемые. Мои навсегда. Там живет девочка, которую превратили в старушку говорила Наташка, указывая на угловое окно двухэтажного дома такого же ветхого, как наш. «Разве так бывает?» Никогда, ни на миг не подвергал ее слова сомнению. Но мне были нужны подробности. Чем больше, тем лучше. Тем легче вложить в голове новую информацию, совершенно сокрушительную, когда имеешь дело с Наташкой. «Бывает вообще все», — строго говорила она. «Просто некоторые вещи редко, так редко, что никто их не замечает. Думают, все нормально, всегда так было, а я замечаю. Однажды эта старушка прыгала во дворе через скакалку. Прыгала и прыгала, представляешь, ясно, что она еще недавно была девочкой, а потом ее раз и заколдовали, даже в школу пойти не успела, наверное, хотя это как раз не самое страшное. «Кто заколдовал?» — холодея от ужаса, спрашивал я. «Есть одна ведьма, часто ходит по нашей улице». Но по лицу ее не узнать, оно каждый день новое, и всегда с виду доброе добрая ни за что на нее не подумаешь. Ходит и высматривает, вдруг мама с ребенком идет, это ее добыча, подходит, здоровается, ой, я ваша новая соседка, будем знакомы, и завязывает разговор. Долгий-долгий, и долгий. всегда про болезни и другие неприятности. Мама стоит, слушает, взрослым про болезни всегда интересно. Ну или просто стесняется сразу уйти. Ребенок скучает, и тут видимо, бац, дает ему конфету. Если взял, все, тебя заколдовали. Даже есть эту конфету не обязательно. Все равно завтра проснешься уже старенький. Родители увидят, скажут «Ой, вы кто такой?» А где наш сыночек? И выгонят старика на улицу. Живи как хочешь. У этой бабушке со скакалкой хотя бы дом есть. Повезло ей. А если не брать конфету, не превратишься? Не превратишься. Хотя на самом деле, если идешь с мамой, и к вам подошла такая незнакомая добренькая бабка, лучше вообще сразу убегать. И пусть потом кричат и наказывают сколько хотят. Главное, что не заколдовали. А маме все равно не объяснишь. А вот смотри, в этом доме до революции жил граф-разбойник. Он проиграл в карты свое состояние и вместе со слугами стал грабить по ночам купцов. А перед смертью закопал в саду клад. Триста золотых колец с огромными бриллиантами. Но клад лучше не выкапывать. Если кольца пролежат в земле ровно триста лет, из них вырастут алмазные деревья. Представляешь, как будет красиво. А вон в том дворе весной растут черные тюльпаны. Сейчас их уже нет, отцвели, но следующей весной не забудь посмотреть. Знаешь, откуда берутся черные тюльпаны? Они всегда вырастают только на могилах пиратов. И, значит, здесь, прямо во дворе, могила пирата? Ну да. Например, он прапра... дедушка хозяев. Или просто пришел к их прадедушке в гости, чтобы его убить. Но прадедушка храбро сражался, застрелил пирата и закопал в саду. Вполне может такое быть. Просто никто не знает. А тюльпаны с тех пор растут черные-причерные. Весной сам увидишь, я не вру. Я и не сомневался. А в этом доме, — Наташка переходила на шепот, — живет холостяк. Так называются люди, которые никогда не женятся. По разным причинам. Некоторые разведчики, как Штирлиц, и с ними все понятно. Разведчику с женой трудно жить. Правду рассказывать нельзя, а врать каждый день неохота. Еще бывают ученые, им жениться просто некогда. И космонавты, которые готовятся лететь на Марс. Туда жену брать нельзя, а дома навсегда оставлять нечестно. Но этот человек-холостяк не женится потому, что дружит с привидениями. Они к нему ходят в гости по вечерам, а жена ни за что бы не разрешила. «Почему?» – удивлялся я. «К папе гости часто ходят, и мама разрешает, и даже рада». «Ну так к твоему папе, наверное, просто люди ходят?» «Людей многие разрешают домой приводить, а привидений все взрослые боятся, кроме этого человека-холостяка». «А ты боишься?» «Наверное, не боюсь, но точно пока не знаю. Я же их еще никогда близко не видела, только издалека, в окно». «В окно?» — благоговейно переспрашивал я. «Ну да». Они по нашей улице часто ходят, в гости к человеку-холостяку, а иногда просто так гуляют. Если ночью не спать, можно в окно подглядеть. Только осторожно, чтобы не заметили. Привидения вообще-то не любят, когда за ними подсматривают. У них, знаешь, сколько секретов. Да они и сами секрет. Смотри и никому не рассказывай. Мне бы и в голову не пришло. Родители, изумленные моей дружбой с такой взрослой девочкой, становившейся в их присутствии тихой, вежливой и рассудительной, как маленькая старушка, разрешили мне гулять с ней по вечерам, в сумерках и даже после заката, при условии, что ровно в девять Наташка приведет меня домой. И она, конечно, приводила. Почти всегда вовремя. А когда мы все-таки опаздывали, не забывала подвести стрелки тяжелых отцовских часов, доставшихся ей после покупки новых. «Ой, извините, пожалуйста, опять они отстают. Я обязательно переставлю». Этого оказалось достаточно, чтобы завтра меня снова отпустили с ней на целый день. Такова была сила Наташкиного обаяния. Впрочем, почему была? Чего-чего, а обаяние с возрастом только прибавилось. Если бы Наташка решила завоевать мир, он лег бы к ее ногам после единственного телевизионного выступления примерно такого содержания. Дорогие люди, я тут вдруг подумала, наверное, будет очень здорово, если я стану вами повелевать, как вы считаете? И улыбнется мечтательно, накручивая на палец светлый завиток у виска. Но на черта ей сдался весь мир. У Наташки двухэтажный дом на улице Полоцка, мастерская на чердаке, загрунтованные холсты вместо мокрых простыней, сад обнесен деревянным зеленым забором, и старая слива заглядывает в окно спальни. С каждым летом продвигается все глубже, того гляди заберется в комнату целиком и начнет там обживаться. «Тогда придется мне спать на кухне», — смеется Наташка. «Хорошо, что там есть гостевой диван». Гулять до темноты — это было очень важно, потому что днем не видно звезд, а смотреть на звезды Наташка любила больше всего на свете. И я тоже. После того, как она смастерила для меня телескоп. На самом деле, просто свернула в трубу лист плотного картона, обклеила сверху темно-зеленой бумагой, украсила семиконечными звездами, старательно вырезанными из разноцветной конфетной фольги. Сказала, «Если будешь долго-долго смотреть в дырку, не моргать и не бояться, обязательно все увидишь». И я, конечно, смотрел, пока из глаз не потекли слезы, а потом, утерев их, начал сначала. И снова, и еще раз. Получаться стало только на третий день. Или вообще на четвертый. Мне-то тогда казалось, я чуть ли не половину лета провел, безрезультатно пялясь в эту зеленую трубу. Время в детстве идет очень медленно. Вернее, в детстве оно как раз совершенно нормально идет. А потом почему-то ускоряется. Никогда не пойму, зачем так устроено. Но важно сейчас не это, а что все получилось. Наташкин телескоп вдруг заработал для меня. Что ты видел? Тормошил меня Наташка. Она уже много раз спрашивала, сгорает от нетерпения, но я только мрачно мотал головой, дескать, ничего особенного. Никогда ей не врал. Но на этот раз я молчал совсем по другой причине. Не мог найти подходящие слова. Наконец сказал, «Как будто в звездах живут другие звезды, поменьше. Их там много-много, но вроде никому не тесно, а наоборот хорошо». И еще между всеми звездами протянуты такие светящиеся нитки, как лучи, но не совсем лучи. Мне кажется, они для звезд вместо слов, или как за руки держаться, чтобы быть вместе и не скучать. Я тоже думаю, это они так разговаривают, кивнула Наташка. Просто мы их не слышим, а только видим. Ужасно хочу выучить звездный язык. Но его вообще никто не знает, а даже если узнает, все равно ничего не сумеет сказать. Это же как надо светиться, чтобы так разговаривать. «Все планеты, когда умирают, становятся звездами», — мечтательно говорила Наташка. «Вот если у нас все-таки будет конец света, Земля тоже станет звездой, а мы все жителями звезды. Я бы хотела, а ты?» «Я, честно говоря, не очень хотел, к тому же твердо знал, что конца света не будет». Папа мне трижды в этом поклялся, когда я, испуганный, случайно подслушанный болтовней соседок о грядущем параде планет, прибежал к нему выяснять, правда ли мы все скоро умрем. Он тогда сказал, дело в том, что многим людям просто не хватает образования. Особенно старикам, которые жили в тяжелое время, много работали и не смогли поступить в институт. А то знали бы, что парады планет случаются регулярно, и никакого вреда от них нет а только красота в небе и простор для астрономических наблюдений. Но Наташке папины объяснения я никогда не пересказывал. Она так хотела поскорее стать жителем звезды, что я решил ее не огорчать. Пусть лучше от кого-нибудь другого узнает, что ничего не получится. Не в этот раз. Снег в нашем городе выпадал редко, всего пару раз за зиму, в лучшем случае, и лежать оставался далеко не каждый год. Но санки у меня все таки были, родители подарили. Сказали, на всякий случай, вдруг повезет. В ту зиму, когда я учился в первом классе, нам всем как раз повезло. То есть наступил день, когда я вышел из дома с санками и сразу встретил Наташку, хотя даже не надеялся на такую удачу. Она училась во вторую смену, и встречались мы только по выходным и иногда по вечерам. Но до вечера было еще далеко, а она все равно гуляла во дворе. У нас в классе карантин объявила Наташка, «мы все заболеем чумой, холерой и черной оспой». И расхохотавшись, призналась, не дожидаясь расспросов. «На самом деле просто свинка, от нее не умирают, а только превращаются в поросенка, но через неделю обратно в человека, так что ты не бойся». А я и не боялся, сказал. «Даже если в поросенка с чумой и холерой, я все равно согласен с тобой гулять. Из всех признаний в любви, которые мне довелось произнести в жизни». Это, конечно, было самое совершенное. Наташка его тоже оценила. «За это я тебя покатаю», — сказала она. «Чур ты будешь мои дети, мальчик и девочка, близнецы». Я слова сказать не успела, а Наташка уже усадила меня на санки и потащила куда-то поутоптанной за день тропинки. «Закрой глаза», — велела она, — «и чур не подглядывать». Ехать на санках с закрытыми глазами оказалось так здорово, что у меня сразу прошла охота спорить, объяснять, что я не могу быть двумя детьми сразу, даже понарошку, потому что я уже есть один. Так получилось. А потом я почувствовал, что кто-то крепко держится за меня двумя руками, и одновременно мои руки тоже вцепились в чье-то мягкое, толстое, теплое, даже на ощупь пальто. Поэтому глаза я так и не открыл. Подумал, лучше мне не видеть, что меня действительно стало двое. Пока не увидел, не считается. А пока не считается, я как-нибудь потерплю. Поездка завершилась в сугробе, куда Наташка опрокинула санки вместе со мной и сама плюхнулась сверху, крикнула, «Все, чур, ты больше не мои дети, ты опять один!» И я, наконец, открыл глаза, на радостях забыв на нее рассердиться. Летом Наташка переехала. Не в другой город, но на противоположный конец нашего. Тоже ничего хорошего. Обычно детские дружбы на этом и заканчиваются, особенно когда нет телефонов. А у нас их не было. Не то что мобильников, которые тогда даже в воображении сценаристов фантастических фильмов возникали нечасто, но и обычных стационарных с крутящимися дисками, ни в нашем старом доме, ни в новостройке, где получили квартиру на родители. «Мы не потеряемся», — твердо сказала Наташка, залезая в грузовик, набитый вещами. «Я тебе обещаю, вот увидишь». Я ей, конечно, верил, но думал, не потеряемся, это про продалекое будущее. Вырастем, станем взрослыми, пойдем в справочное бюро и найдем друг друга. Специально для этого записал в блокнот Наташкину фамилию, вдруг забуду. Приготовился жить без Наташки долго-долго, и эта перспектива так меня потрясла, что я даже реветь не стал. Не то чтобы мужественно терпел, просто не получилось. Иногда слезы — это слишком мало, вот что я тогда понял. И как же я удивился, когда всего три дня спустя увидел Наташку. Она сидела на старой груше и болтала ногой как будто их отъезд в большом грузовике со шкафом, диваном, ковром и трильяжем был розыгрышем, а на самом деле все осталось по-прежнему. «Я целый час ехала», — похвасталась она, — «сперва в автобусе, потом в трамвае». «Тебе разрешили?» — изумился я. «Не знаю», — беззаботно отозвалась Наташка. «Думаю, вполне могли бы разрешить. Я уже несколько раз одна ездила, к маме в институт, когда ключи забыла». Но я на всякий случай не стала рисковать и никому ничего не сказала. Все равно мои до вечера на работе. А в том новом дворе все какие-то дураки. И вообще, без тебя неинтересно». «Хорошо, что я не ревел», — сказал я, усаживаясь на соседнюю ветку. «А то получилось бы зря». «Вот и правильно», — кивнула Наташка. «Не надо из-за меня реветь. Я же сказала, мы никогда не потеряемся. Я точно знаю». У нас не было возможности заранее договариваться о встречах. Взрослые редко дают детям распоряжаться временем по собственному усмотрению. Гулять выходишь только когда отпустят, и это зависит от такого немыслимого количества причин, большая часть которых тебе неизвестна, что строить планы можно разве только на отдаленное будущее, когда вырасту, стану каждый день ходить в кино на последний сеанс. Это совершенно ясно, поэтому можно с уверенностью назначать свидание в 8 вечера возле кинотеатра «Вымпел» 20 лет спустя. А вот насчет завтра такой уверенности нет. Тем не менее Наташке всего пару раз пришлось кричать под моим окном. Обычно в момент ее появления я уже ждал во дворе. А когда приходилось оставаться дома или идти куда-нибудь с родителями, она и не приезжала. Как мы угадывали, до сих пор не понимаю. Только однажды Наташка пропала на целый месяц. Я не знал, что и думать. Неужели так сильно заболела? Или вообще заснула литургическим сном, как в книжках пишут? Или они снова переехали, на этот раз в другой город, никого заранее не предупредив? Совсем извелся. Она объявилась уже после осенних каникул. В том году был очень теплый, солнечный ноябрь, и я до сих пор помню, как увидел Наташку из окна и выскочил на улицу в домашнем свитере, забыв надеть куртку. И совершенно не замерз, хотя мы целых два часа болтали, стоя у подъезда, пока не пришла моя мама, ужаснулась, обнаружив меня раздетым, и погнала нас домой пить горячий чай. Мы, впрочем, не возражали потому что чай, в исполнении моей мамы, это как минимум три разных сорта печенья и полная вазочка конфет, шоколадных, в начале каждого месяца, и липких ирисок ближе к его концу. Но и ириски мы любили даже больше. Никогда раньше не расспрашивал Наташку, где была, что делала, и она меня тоже. Иногда рассказывали сами, по большей части забавные эпизоды, чтобы посмеяться вместе. Теперь, думаю, нам просто казалось, это совсем не важно, как мы жили и чем занимались друг без друга. Важное начиналось, когда мы встречались. Но тут был совершенно особый случай, поэтому я все-таки спросил. А у нас по району маньяк ходил. Равнодушно с набитым ртом промычала Наташка. Ну, то есть взрослые говорили, что маньяк. Лично я в него не очень-то верю, но гулять меня не выпускали. И в школу за руку водили, как маленькую. А из школы домой. Родители договорились, встречали нас по очереди, провожали каждого не просто до подъезда, а до входной двери. Вот как перепугались. «Маньяк?» — восхищенно повторил я. «Это с ножом? Убийца?» «Ну да, так говорили, убийца. Вроде бы у нас в парке убили девочку. Не знаю кого, не из нашей школы. А может, вообще никого не убили, а просто кто-то глупость сказал, и все сразу поверили и стали повторять. Маньяк, маньяк. И началось. Меня не то что к тебе, а даже в булочную не отпускали, которая вообще прямо в нашем доме внизу. По-моему, очень глупо. «А сегодня как же?» — спросил я. Воображение мое уже нарисовало сцену побега. Наташка спускается с восьмого этажа по веревке из простыней. Внизу ее поджидает маньяк с окровавленным ножом, который она, разумеется, выбивает ударом ноги в прыжке, как в кино. Но она только еще больше нахмурилась. «Да вроде бы того маньяка поймали. Или просто какого-то человека с ножом. Может, он масло на хлеб мазал, а потом задумался о чем то И так и вышел из дома с ножом в руке. И его сразу хвать, и в тюрьму, и нож на экспертизу. А он весь в масле, представляешь? Или в колбасе», — добавил я. Вдруг он зарезал колбасу. «Отрезал ей голову», — подхватила Наташка. «И закопал. А потом выкопал и съел. Голову от колбасы». Мы уже не могли остановиться. Считается, будто чудесная способность говорить глупости и хохотать над ними в захлеб, до слез, до невразумительного хрюканья, до счастливой икоты проходит вместе с детством. Но нам с Наташкой повезло. Мы до сих пор так умеем. Особенно, если долго не виделись. Вот и сейчас, сидя на ее чердаке, мы хохочем так, что дрожат хлипкие деревянные стены и падают прислоненные к ним подрамники с холстами. Мы и сами постепенно сползаем на пол от изнеможения. Лично я уже там. Наташка, похоже, скоро присоединится. Что нас так рассмешило? Да уже невозможно вспомнить. Наверное, как всегда, кто-то что-то сказал, а другой подхватил, тихонько для разминки хихикнув. Слово за слово, смешок за смешком, и теперь мы не можем остановиться. Хотя у меня в глазах мельтешат яркие красные огоньки, и голова идет кругом. И пусть идет. Затем мы, собственно, и нужны друг другу, чтобы кружилась дурацкая твердая взрослая голова, и прыгали огоньки, и умные тяжелые мысли смешивались в один большой, невесомый, уморительно смешной пустяк. Иначе пропадем. — Не хочу вырастать, — неожиданно сказала Наташка. Мы уже допили чай и пошли на трамвайную остановку. «Почему — Почему? — изумился я. — До сих пор мне казалось быть взрослым здорово. «У взрослых интересная жизнь. Конечно, не у всех, это я уже понимал, но был абсолютно уверен, что они и сами дураки, раз ничего не сумели придумать. Вот и скучают теперь. Зато даже самые скучные взрослые могут никогда не есть суп и творог. Спасибо, что-то не хочется. И все, никто не заставляет. Уже только ради этого имело смысл вырасти как можно скорее. Взрослые всего боятся, — сказала Наташка. Даже того, что еще не случилось, ничего вообще, может быть, нет. Маньяка, например. Никто его не видел, но все боялись. Заранее, на всякий случай. По-моему, очень глупо. Я открыл было рот, чтобы возразить, сказал, что бывают храбрые взрослые. Мой папа, например, точно никого не боится. Но тут приехал Наташкин трамвай. Что, в общем, хорошо. Никогда не любил с ней спорить. О предстоящей поездке к морю я узнал заранее, еще весной и, конечно, сказал Наташке. Она так обрадовалась, словно я предложил ей поехать с нами. «О, а я как раз думаю, где взять морской песок? Вот ты мне и привезёшь. Тогда точно все получится». «Что получится?» «Когда привезёшь песок, скажу». «Так нечестно. Я чуть не заплакал, представив, как долго мне придется мучиться от любопытства. До самой середины августа. Это же почти всю жизнь». «Нечестно», — согласилась Наташка. «Зато теперь ты точно не забудешь про песок. А мне очень надо. Всего одну пригоршню. Только в кулек насыпь, не прямо в карман, а то не довезешь». «Не сердись. Смотри, что у меня есть». И достала из спортивной сумки продолговатый бумажный пакет. В пакете лежали два очень странных куска проволоки. С одного конца тонкие, с другого потолще, как будто их обмакнули в густую металлическую манную кашу. «Что это?» бенгальские огни. «Огни — Огни? — недоверчиво переспросил я. — Ну да. Ты что, никогда раньше не видел? Я помотал головой. — Да ну, точно видел. В голубом огоньке на Новый год всегда показывают. Они горят и сверкают, как звезды. Надо только поджечь. Я начал понимать, о чем речь, хоть и не мог поверить в такую невероятную удачу. — Где ты их взяла? Папа перед Новым годом где-то купил или не купил, а подарили ему, не знаю, какая разница. Главное, что я стащила и спрятала две штуки, и они у нас теперь есть. И мы их зажжем, заикаясь от восторга, спросил я. Ну да, только не сейчас, вечером, чтобы темно и звезды, иначе нет смысла.